долина мечты приятно быть звездой наставник преподававший фандорину науку жизни говорил человек рождается на свет слепым и не прозревает до самой смерти но есть три поводыря дух разум и тело они будут дергать тебя за рукава Тянуть всяк в свою сторону. Ошибется тот, кто сочтет одного из поводырей главным. Знай, когда и кого слушаться, только это убережет тебя от заблуждений и не даст сбиться с пути. С духом и разумом, раз Петрович, бывало, путался, отчего иногда спотыкался о камне пути и набивал себе шишки. Зато превосходно усвоил, в каких ситуациях нужно беспрекословно повиноваться телу, и здесь ж никаких сомнений не допускал, иначе его путь давно бы уже оборвался. Вот и теперь, когда дух и разум вдруг умолкли, а тело громко крикнуло: "Берегись!" Фандорин немедленно, без всяких колебаний повиновался, не оборачиваясь, прыгнул в сторону. Тем более, что рядом не было ни души, и никто не подумал бы, что солидного вида джентльмен внезапно сошел с ума. Итак, прямо из Пинкертоновского агентства Раст Петрович отбил массе телеграмму «Ночным суда ТЧК, два костюма ТЧК, белый ЗПТ, черный» и отправился на прогулку по вечернему Нью-Йорку. Шел, куда глаза глядят, постукивал тросочкой, думал о двигателе внутреннего сгорания. Соседние с Бродвеем улицы еще худо-бедно освещались с газом, потом пошли переулки вовсе темные, и Фандорин достал электрический фонарик. — Качаешь пружину, — горит лампочка, — и светло, и для кисти тренировка. Когда пахнуло морем... Раз Петрович понял, что находится где-то вблизи Гудзона, осмотрелся вокруг, увидел вдали приземистый силуэт батареи, оказывается, ноги вынесли его к Манхэттенской стрелке. Мимо складов, мимо портовых кранов он дошел до самой воды и остановился у парапета. Солнце уже зашло, но в небе еще оставалось некое послевкусие заката. Вдали на острове Бедлоус шахматной фигуркой торчала статуи свободы. На одном из зубцов ее короны вспыхнул прощальный блик вечерней зари. — Это очень красиво. Искорка на короне делает пейзаж совершенным, — сказал разум. — А без статуи был бы еще красивей, — возразил дух. — Но в этот момент... Ирас раз Петрович ощутил угловым зрением, слухом, нервными окончаниями, бок есть микроскопическое движение за спиной, и дух с разумом сразу онемели, а тело заставило Фандорина резко качнуться в бок. У самого уха хищно шикнуло, через долю секунды грянул выстрел, выполняя одновременно три действия: приседая, разворачиваясь на каблуке и выдергивая из-под фалды револьвер, И раз Петрович едва-едва перехитрил вторую пулю. С головы в воду слетел прострельный цилиндр, между прочим, заказной. «Жермен-стрит! В Америке такого не достать!» Зато теперь удалось разглядеть, откуда стреляют. Огненная точка вспыхнула у стены неосвещенного погауза, судя по звуку револьвер большого калибра, и стрелок отменный бился изрядного расстояния, а как точно... Нельзя было позволить ему выстрелить в третий раз. На фоне не совсем еще темного неба силуэт Фандорина являлся слишком хорошей мишенью, поэтому и раз Петрович вскинул руку с Герсталем и высадил на удачу все семь пуль. Для краткоствольного револьвера, весь смысл которого в скорострельности, дистанция была чрезмерной, но третьего выстрела из темноты не последовало. Когда прошел звон в ушах? Вандорин, он лежал распластавшись на земле, напряг слух и понял, что у Паггауза уже никого нет. Осторожно поднялся, заряжая барабан. Рывком добежал до места, откуда стреляли. Так и есть, пусто. Человек, пытавшийся его убить, скрылся в проходе между складскими корпусами. Гоняться за ним было бессмысленно, да и рискованно. Отложив дедукцию на потом, Рост Петрович принялся изучать кучность герсталевского огня. Луч фонаря нашел в деревянной стене шесть свинцовых кругляшков, все в пределах одного метра, не так уж и плохо. А где седьмой? Долго искал. И в конце концов нашел. Пуля валялась на земле. Поднял, рассмотрел. Наконечник сплющен как от удара металл странно в стене ни болта ни гвоздя что это поблескивает подкачав фонарик чтоб не газ сыщик зажал его подбородком достал из кармана лупу и навел на исследуемый предмет было неудобно и темновато но все же удалось разглядеть что в мелких царапинках на пуле поблескивают микроскопические желтые частицы Позолото, спрятав находку в карманчик на кобуре, Ираст Петрович отправился искать обороненную трость. А разум уже нетерпеливо отпихнул тело в сторону, выстраивая версии. Первая была самая скучная. Тривиальная попытка ограбления. В этом городе много людей, которым чужая жизнь не дороже копейки, то и цента. увидел франта забретшу в глухое место, чтобы не рисковать, решил пристрелить с безопасного расстояния, а после снять с трупа все ценное. Эта версия была Растом Петровичем рассмотрена и отброшена, не как маловероятная, а как абсолютно бесперспективная. Случайности исчислению не поддаются, во всяком случае в криминалистике. Второй вариант — Нападение, может быть, как-то связано с заказом, так что полученным от Пинкертона. Однако, поразмыслив, Фандорин отказался от этой версии. Дело в том, что никакого задания он, собственно, еще не получил. Непонятно, чего хочет заказчик. И, может быть, за это дело вообще нет смысла браться. Так и было сказано мистеру Пинкертону. Нет, не складывается. Значит, оставалось третье. Месть доктора Линда, таинственного главаря могущественной организации, о которой блестителем закона пока еще мало что известно. Месяц назад Раст Петрович сорвал ограбление банка «Истерн Юнайтед». Сам он счел операцию неудачной, потому что возникла перестрелка, и люди, которых следовало арестовать, погибли, а главный злодей ушел. Но доктор Линд, не привыкший к поражениям, похоже, затаил злобу. Тут еще и газетам спасибо. Раструбили на всю страну про то, как доблестный мистер Фандорин, иногда писали «Фандорине» или даже «Фюндорейн», в одиночку посрамил короля преступного мира. И скромного вольнослушателя... Механика инженерного факультета, время от времени подрабатывающего частными расследованиями, Раст Петрович вдруг превратился во всеамериканскую знаменитость, или как-то называлось на туземном жаргоне, звезду. Раз тут было мало, в основном тернии. В лабораторию на Ньюбери-стрит повадились ходить собиратели автографов, так мешали работать. Это раз. Репортеры бостонской прессы подстерегали у двери и слепили магниевыми вспышками. Это два. Хозяйка немедленно подняла квартирную плату. Это три. У окна, расплющив носы о стекло, постоянно торчали две-три мальчишки и физиономии. Это четыре, ну и пять. Неделю назад, когда Фандорин испытывал новый Свелло, так что доставленный, с Мангеймского завода, на крутом склоне вдруг отказали тормоза. Жив остался по счастливой случайности, еле-еле успел выскочить, а чудо германской техники рухнуло в реку. Когда достали, оказалось, что перерезан тормозной трос. Первый привет от доктора Линда. Было ясно, что второго долго ждать не придется. Вот он, похоже, и грянул вспышками выстрелов из тимоноты. Пенкертоновский заказ в таких обстоятельствах был, пожалуй, не кстати. Следовало всерьез заняться доктором. Все равно в покое не оставит, к лучшей самому перейти к активным действиям. Но чек-то взят и на немаленькую сумму. Здесь, в Соединенных Штатах, слава моментально сказывается на гонорарах. По меньшей мере нужно ведаться к заказчику и выслушать его. Ничего, кроме этого, Эраст Петрович пока не обещал. С Национальным детективным агентством он сотрудничал неоднократно, но никогда еще его не вызывали из Бостона срочные телеграммы к самому Роберту Пинкертону. Главе Нью-Йоркского отделения корпорации его отец, великий Алан Пинкертон, Прожил жизнь полную опасностей и приключений, гонялся за шпионами, убийцами и разбойниками, спас президента Линкольна, построил и довел до совершенства сыскную империю, какой на свете еще не бывало. Главным же достоинством этого хранителя чужих тайн было умение защищать интересы своих клиентов. Его смерть... Десять лет назад была символично. Аллан споткнулся на улице, упал и прикусил себе язык. Да так жесток, что началась гангрена. Самая подходящая смерть для человека, который как никто умел хранить язык за зубами. Дело наследовали два сына. Уильям возглавил западный филиал, расквартированный в Чикаго. Роберт стал директором Восточного, Нью-Йоркского. На братьев работали две тысячи штатных агентов и несколько тысяч резервистов, разбросанных не только по всем штатам, но и по ключевым городам планеты. Когда Фандорин явился в штаб-квартиру агентства, солидное пятиэтажное здание на Бродвее его сразу провели к большому человеку. Роберт Пинкертон... Усатый мужчина с тяжелым спокойным взглядом поднялся навстречу посетителю немалый знак почтения. Крепко пожал руку, каменное лицо даже попыталось хоть и не очень успешно изобразить улыбку, что ж вовсе было неслыханно. — Хм, кажется, мои акции сильно повысились. Подумал и раз Петрович, садясь в кресло для почетных гостей, и принимая сигару. Со стены, заключенные в золотую раму, на него пялилось недреманое око. Пинкертоновская эмблема. Под ней девиз мы никогда не спим. Глаза у директора и впрямь были красные, опухшие, не сварение желудка. «Бессонница, муки совести, семейное неблагополучие плюс больные и легкие» — по привычке произвел физиогномический диагноз Фандорин, прежде видевший большого человека лишь на расстоянии. Предположение относительно причины срочного вызова было только одно — какие-нибудь новые козни доктора Линда. Но Пинкертон заговорил о другом. «Мистер Фандорин...» Я знаю, что начальник дивизиона по работе с его важными клиентами уже предлагал вам постоянную работу, но вы отказались. Ираст Петрович учтиво ответил, когда-то я служил в большой... М -м, организации, не сразу подобрал он уместные слова, но теперь твердо знаю, что мне больше подходит жизнь вольного копья. К тому же главная сфера моих интересов не криминалистика, а инженерная механика. Директор заглянул в лежащую перед ним бумажку. — Мне подготовили справку. Вы были бригадным генералом русской полиции и получали годовое жалование, которое в долларах выглядит вот так. Он написал на бумаге цифру с тремя нулями и показал собеседнику. Сведения у мистера Пинкертона были точные. — Во-первых, я предлагаю вам вот сколько... Карандаш пририсовал справа еще один нолик. — А во-вторых, место человека, который не сумел вовремя нанять вас. То есть вы станете начальником одного из наших ведущих дивизионов, считая, что дивизионным генералом. — Благодарю за лестное предложение, но нет, — поклонился Фандорин. Свобода дороже. Времени на уговоры Пинкертон тратить не стал, — Испытующий посмотрел на гостя, вздохнул и пододвинул к себе другой листок с вензелем видел виде лучистой пятиконечной звезды. Жаль. Тогда просто передаю вам вот это письмо. Поступайте, как сочтете нужным. С явным сожалением директор протянул листок. Письмо было очень коротким. Раст Петрович пробежал взглядом по строчкам чуть задержавшись на размашстой подписи, и вопросительно посмотрел на хозяина кабинета. — Тут написано по одному деликатному и загадочному делу. Что имеется в виду? — Понятия не имею. — Но в конверте билет в купе первого класса и чек на ваше имя. Мистер Пинкертон передал еще две бумажки. По-моему, не дурная сумма за то, чтобы с комфортом прокатиться до Шайена и просто выслушать этого джентльмена. Скажу лишь, что полковник Морис Стар, один из богатейших горнопромышленников Запада. Вознаграждение можете запросить любое, любое, понимаете? Почему он попросил разыскать именно меня, а не обратился к вашему агентству? — Очень хотел бы это знать, — кисло молвил директор. — Газетные шумиха — дело хорошие, но про вас пишут всего месяц, а мы тратим кучу денег на рекламу уже в течение сорока лет. Вдруг в глазах Пинкертона мелькнула некая искорка. — Мистер Фандорин, мне известны ваши незаурядные способности. Но скажите, бывали ли вы когда-нибудь на нашем Великом Западе? Там все иначе, чем здесь. Городскому человеку без помощи местного специалиста не обойтись. В тех краях тоже есть наши представители, отлично знающие Запад. Они охотно помогли бы вам. Сэр, мне доводилось вести расследование и на Западе, и на Востоке. Во всех прочих частях света, уверил собеседника Ираст Петрович. Тем не менее, вот вам рекомендательное письмо. Если понадобится помощь или консультации специалиста милости, прошу обращаться в любое из наших отделений. Как моего хорошего знакомого вас обслужат по льготному тарифу? Со второй попытки улыбка у мистера Пинкертона более или менее получилась, и посетителя он проводил до самой двери. Приятно все-таки быть звездой.